Глава двенадцатая Пауза несколько затягивается. В кабинете повисло тягостное молчание. Хозяин курит, выпуская кольца горького дыма в потолок. Маша подавленно молчит. затянув ноги в грязных валенках на диван и обхватив руками колени. Я какое-то время стою, не знаю, что делать. Информации для моего уставшего мозга как-то чересчур, да и желания все обдумывать нет. Поэтому, немного постояв, плюхаюсь на диван и прикрываю глаза, усилием воли отгоняя от себя все мысли, потому что, ну, просто потому что это страшно, Признать, что я ходячий мертвец. И что все еще хожу, думаю, чувствую, испытываю эмоции лишь по одной причине. Моя хозяйка мне это позволяет. Некропечать. Запрещена к использованию. Под страхом смерти. Напрочь. Даже упоминания о ней встречаются очень редко. Да и то вскользь. Полное подчинение некроманту, который наложит эту печать. Причем тот, на кого ее накладывают, может даже не осознавать этого. Вот как я. И сам момент смерти вроде тоже не помнит. Там вроде только ограничение имеется, что мертвяк свежим должен быть, как я. Не, лучше не думать. Как это сделать только, не совсем понимаю. Поразмышлять на тему, что мне Маша очень много не говорила. Например, что она маг. Ага. Или что екшается с бывшим командиром бессмертных. Да и про принцессу. Голова кругом идет просто. Дядь Илья. Вот моя подруга, о которой я, оказывается, вообще ничего не знаю, подает голос. Тихо, неуверенно, но все же тягостное молчание нарушено. Дядь Илья. Девушка слезает с дивана и идет к хозяину кабинета, все так же сидящему на столе. «Что?» Отстраненно, вертя в руках потухшую сигару, наконец откликается тот. А, если провести обряд возврата...» М -м, «Интересно, о чем это она?» «Ни разу не слышал про такое». «Ну, в принципе, я и не особо изучал магию, конечно. Превращаюсь в одно большое ухо...» стараясь не пропустить ни одного слова. Не получится. Илья какое-то время думает, а потом выносит вердикт. Обряд тебя просто убьет. И совсем не факт, что княжич выживет. Сама говоришь, у него началась инициация, а учитывая, что он, по сути, мертв, то на выходе мы получим монстра. Да к тому же еще и с устойчивостью к любому магическому воздействию. Он будто лекцию читает. Нет, я на такое точно не пойду. А если... Маша, видимо, еще что-то пытается предложить. Не если, Мария, не если. Ты наложила печать крови на свежего мертвеца. Илья раздраженно впечатывает недокуренную сигару в лакированную поверхность стола. У меня нет для тебя запасной души, ты понимаешь... что потребуется очень много жизненных сил для обряда. Или ты предлагаешь срочно разыскать кого-то для принесения жертвы, без гарантии, что удастся разорвать твою связь с мертвецом? Детелья, ну ведь времени с наложения прошло не так много. Мария, вы понимаете, что вы наложили печать крови на мертвеца? Да, теперь она действует, как некропечать, но... Но все же это другое. Перейдя на официальщину, как несмышленый пытается вновь объяснить мужчина. Магия крови хоть и пересекается с некромантией, но все же отличается по воздействию. Если попытаться снять печать или провести обряд возврата, ваш... Короткая пауза. Ваш друг просто поглотит всю магическую и жизненную энергию, которую мы бы могли найти. Маша, даже если я принесу в жертву всех, кто тут находится, он поглотит все и не поморщится. Знаешь, кто такие пожиратели? Э, -э, -э, -э, э, маги, которые могут за счет того, что вытягивают жизненные силы из других людей и магов, чуть запнувшись, а к концу еще и почти шепотом отвечает девушка: Безжалостные убийцы, неведающие сострадания, и ведомые лишь голодом, который невозможно утолить. Самое страшное зло в нашем мире. Все это время я никак не вмешиваюсь в беседу, превратившись в одно огромное ухо. Замер напрочь, забыв и о ранениях, и об усталости. Как бы чего не пропустить интересного. Да уж, если бы меня, идущего по центральной улице Белецка, вдруг огрели пустым пыльным мешком, по голове средь бела дня, и то бы не так растерялся. В голове сложно уложить ситуацию, которая сейчас складывается. На минуточку. Дочка Жевника обсуждает с владельцем постоялого двора для всяких нечистых на руку дельцов заклинания, относящиеся к одним из самых закрытых, частично или полностью запрещенных разделов магической науки. К тому же именно некроманты, маги крови, менталисты считаются наиболее сильными. Нет, конечно, все зависит от дара конкретного мага, но все же. Даже по отдельности некроманты и маги крови – это уже обязательный контроль со стороны государства. Чаще всего безоговорочный. Вспомнить все нюансы вот так сразу не получится, но кажется мне, что на костре мне будет не одиноко». В случае, если нас поймают. Ну, с другой стороны. И если Илья вполне себе профессионально разбирается в этих вопросах с разными печатями, обрядами, есть шанс, что он нас не сдаст. Интересно все же, кто он такой на самом деле. Не то, чтобы это прям важно. Просто его слова, точнее вопрос про пожирателей. «Ох, чует мое сердце, неспроста он задан. Зуб даю». Да что зуб всю челюсть готов отдать, что этот его вопрос с подвохом. И подвох касается непосредственно меня. Под ложечкой ноет нехорошо в предчувствии. Вот и у Маши после того, как она отвечает, глаза расширяются, а дыхание учащается. И сердце колотится так, что аж в голове у меня отдаётся. Прямо вижу, как сокращается сердечная мышца. прогоняя горячую такую сладкую кровь по сосудам. «Умница! Не забыла, значит, уроков старого учителя?» Разорвавший тишину, голос Ильи вырывает меня из этого странного видения. «Где я хотел выпить кровь девушки? Чёрт, да что со мной происходит-то? А вспомни, почему ни в коем случае не стоит поднимать мертвых менталистов». И вообще, почему их сжигают на кострах? Они ведь точно такие же люди, из плоти и крови, не бессмертные, хоть и могущественные магии. Вкрадчивый голос такой наигранно равнодушный, точь-в-точь, точь лектор на экзамене, который тебя завалить хочет. Нет. Маша вдруг вся поникла, опустив руки и поворачивает голову в мою сторону. Нет, Марк. Ну, почему только Марк? Хозяин кабинета устал потёр потер рукой лицо. Маш, я же говорил, печать крови похожа на печать некроманта и действует почти так же, кроме одного случая, когда она накладывается на ментального мага. Лучше бы ты действительно печать создала. Сожгли бы сейчас его и все. Проблема решена. Твоему деду бы это, конечно, не понравилось, но... «Эй, не надо меня сжигать!» Предложение Ильи поднимает меня на ноги, и я глазами начинаю искать, чего бы такое использовать вместо оружия. «И вообще, с чего вы взяли, что я пожиратель? Вроде не бросаюсь на людей, никого не убиваю. И вообще, мне не очень нравится, когда вы тут обо мне как о вещи разговариваете». «Во мне медленно, но верно вновь пробуждается та черная ненависть». заставившая напасть на тех визитеров в доме Маши. Вроде открытым текстом ничего сказано не было, но я же не дурак, уставший, голодный и злой, но не тупой. И мертвым себя не чувствую нисколько, но на всякий случай, поддавшись внезапному импульсу, прикладываю единственную здоровую руку к собственной шее в попытке прощупать пульс. Угу. что что-то он похоже напутал, Илья». Умничать чего-то там у меня в глазу рассматривает. А даже не удосужился пульс проверить. И вообще, я в некромантии не силен. Но, на мой взгляд, мертвым не обязательно дышать. Я же дышу, и сердце бьется. Ерунду какую-то пронес этот Илья. Да и я сам хорош, развесил ухи. Видите ли, интересные мне темы подняли. Маша... Кажется, хозяин кабинета немного удивлен моей реакцией, но обращается к девушке. «Сядь!» Маша, чуть повернувшись ко мне, отдает команду и так слегка рукой машет. Причем повелительный жест у нее получается очень естественно, будто только и делает, что командует. «У меня отец тоже так умеет, а иногда он просто взглядом может». «Ага, только на меня все эти штуки не действуют». Но как же, плохо я, оказывается, знаю девушку, которую считаю другом. Все эти ее умения, странные знакомства, надоело. Мне непременно надо во всем разобраться. Мне не нравится, что меня превратили в дичь. Мне не нравится, что меня считают мертвецом и рассуждают о моей дальнейшей судьбе. Сейчас только тапочки зашнурую. Грубо обрываю, едва сдерживая ярость. раскомандовалась. «Я, конечно, согласился тебя слушаться, но...» Подбираю слова, чтобы объяснить свои ощущения. «До этого я был всего лишь менталистом, которого все ищут. Но сейчас вы меня и вовсе в пожиратели записываете. Так это того не согласен я». Опять косноязычность нападает. «Почему ты решил, что я тебя в пожиратели записываю?» Илья смотрит на меня, не отрываясь. Чувствую, что он напряжен и растерян. Опа. Ко мне разом вернулась моя способность чувствовать чужие эмоции. Неожиданно, но приятно. Видимо, короткий отдых так благотворно сказывается. Или инициация. Не разбираюсь я. Плевать, в общем-то. Но чувствую себя и правда лучше. Хоть ноги держит и не качает. Правда, ярость и ненависть клокочут, что едва сдерживаюсь. Все же Маша, как ни крути, спасла мне жизнь. И притом не раз. Вот этого Илью с удовольствием бы разорвал в клочья. Бесит он меня жутко. Но сейчас не самое подходящее время. Надо попытаться разобраться в ситуации. А то я разок подался на вождение. Сам не рад теперь к утерьме. Так я, конечно, натворил, и даже Маша обещал, что теперь буду слушать ее. Вот только не нравится мне все это. Как бы не хуже все стало, чем было до этого. Дай подумать. Всегда, когда злюсь, стараюсь перевести все в этакую комедийно-саркастическую плоскость. Не всегда получается, но лучше, чем крушить все подряд. «Здесь настроя «Трое». трое. Чуть надвигаюсь на хозяина дома, краем глаза все же контролирую девушку на диване. Рука не работает, а вот мозги включились. И паранойя тоже. Из разговора ясно, даже такому идиоту. Чуть усмехаюсь, как я, что речь о двух пожирателях. Отбрасываем тебя, перехожу на ты непринужденно. Уважение к старшим уважением, но я сейчас зол. Остаемся только мы с Машей не знаю, что это за ерунда с печатью крови, но, судя по всему, какое-то сильно могутное колдунство, с непредсказуемыми последствиями. Неважно, в общем-то, мне другое интересно, с чего это вы меня в мертвяки записали? Уж собственную смерть я бы непременно запу. Договорить да я не успеваю, потому что потому что снова-та дорога. Я сижу в кресле автомобиля, вспомнил, как та штуковина называется, дремлю, крик папы, открываю глаза и вижу несущуюся на меня огромную махину, стремительно закрывающую небо впереди, а потом тьма. Нет! Из воспоминаний выныриваю так же резко, как проваливаюсь и вскидываю руку, реагируя на летящую в меня дубинку. Кричала Маша, вскочившая с дивана и рвущаяся в мою сторону. Время замедляет свое течение. Вижу, как Илья, воспользовавшись моей дезориентацией, атакует. Черт, дубинку-то он откуда взял? Увернуться я уже не успеваю. Как не пытаюсь напрячь все мышцы. Тело гораздо медленнее, чем мое восприятие. Руку уже вторую пронизывает острая боль. Но удар, идущий в голову, смягчается, и меня просто относит в сторону. Если бы не успел среагировать, то, скорее всего, голову бы пробил с одного удара. Пытаясь вскочить с колен, на которые рухнул, споткнувшись обо что-то на полу, но не получается. А рука, похоже, сломана. Сначала одной лишился, а теперь и второй. Вот и помощь подоспела. Хех! Заваливаюсь на пол, пропускай еще один удар трости над собой. Ага, то, что я принял за дубинку, на самом деле трость с массивным набалдажником. Сжимая зубы, чтобы не орать от боли, закручиваю тело вокруг оси, пытаясь сбить атаковавшего меня хозяина кабинета с ног. Черт, не получается. Он резко прыгает, пропуская меня под собой и, извернувшись, бьет трость на наотмашь. Едва-едва успеваю дернуть головой, чтобы разминуться с массивным набалдажником. Какой же он быстрый-то. Продолжаю катиться кубарем, но понимаю, что долго так продолжаться не может. У меня обе руки не работают. Даже если бы была возможность вооружиться, просто нечем держать оружие. Ногами не умею фехтовать. Да и положение, скажем прямо, для боя не самое подходящее. лежа на полу-то, да в ограниченном пространстве. И самое обидное: способности вернулись, но как ими воспользоваться, если не могу руками схватить илью. Ну как же быстро он движется? Удара в трости просто не успеваю заметить. Уворачиваюсь, ориентируясь на эмоциональный фон, тело будто само реагирует на малейшие изменения в нем. Самое интересное, «Никакой агрессии или неприязни в эмоциях Ильи я не чувствую. Совсем. Сожаление есть. Не более того. Просто выполняет работу, к которой привык. Устранить угрозу. Я опасен, поэтому должен быть нейтрализован». «Да. Но почему? Ничего же плохого не сделал». «Ну, нагрубил слегка. Это разве повод для убийства?» «Краем глаза ловлю силуэт девушки». Застывший на месте с занесенной для шага ногой. Похоже, попало под какое-то заклинание. Вот тебе и безопасное место. Я привел туда, где на нас напали убийцы, а она к магу. Который тоже не стал церемониться, это плохо. Если в обычной схватке я еще немного способен противостоять хорошим мечникам или просто бойцам, то как бороться с магами, в принципе, не знаю. Точнее знаю, но вот ни амулетов, ни зачарованных клинков и прочих вещей под рукой нет. А если учесть, как умело окучивать меня тростью Илья, чёрт бы его побрал, Богданович! То сомневаюсь, что они бы помогли. у Каким-то невероятным кульбитом сам не ожидал. Ухожу от очередного удара и дотягиваюсь кончиком ноги до колено атакующего. Не сильно, но с темпу сбиваю». И удается разорвать дистанцию, на пару метров всего, как раз, чтобы успеть подняться на ноги. Вот же неутомимый. Наконец, получается немного оценить трость, используемую в качестве оружия. Толстая металлическая палка с круглым набалдажником. Потому как он с легкостью проламывает деревянную столешницу на конторке. Там минимум свинец. Удивительно. Но чем больше я двигаюсь, тем быстрее уходит ненависть. до этого буквально сжигавшая меня. А вместе с тем, будто сил прибавляется, и двигаться легче становится, будто даже быстрее стал, хоть до сих пор и уступаю в скорости Илье. Прыжок, уклон и снова отпрыгнуть. Все реже и реже хозяину кабинета удается коснуться меня своей внушительной дубиной. Он и до этого в полную силу ни разу не приложился, а сейчас и вовсе лишь ветерок обдувает. наши по-прежнему стоит, застыв в одном положении. Глаза широко раскрыты, как и рот, будто продолжающий кричать. А хозяин кабинета, похоже, уставать начал. Уже не атакует веером, пару раз даже останавливался, пока я прыгаю вокруг него. А что, если попробовать атаковать? Вот противник вновь делает короткую остановку в движении, рывком сократить дистанцию и ударить коленом. Хоть куда-нибудь. Зря. Это было опрометчивое решение. Илья ведь явно провоцировал меня на атаку, показывая свою якобы усталость. Только чудом удается разминуться с летящим в голову набалдажником и уйти в кувырок. Даже толком не сгруппировавшись. От набалдажника-то уйти удается. Но вот от древка трости нет. Судя по боли в правом боку, все же дотягивается хоть и вскользь. Неприятно. Очень жаль, что руки не работают. Долго я так не смогу изображать гимнаста. Ладно, хоть пальто скинул. Еще когда на полу около дивана сидел, жарко было. И снова уворот. Черт, надо переходить в атаку. Только как это сделать? Думай, голова думай. Точно, идея. Резко сблизиться, подставляя левую руку, которой вообще не чувствую под удар. Главное проскочить на балдажник, что и удается. Толчок палки, конечно, тоже не сильно приятен, но боли не чувствуя, Вскинуть предплечье правой, блокируя удар свободной руки хозяина кабинета. Вот тут уже боль адская. Не понимаю, каким чудом меня от шока не отправляет в беспамятство, но продолжаю движение. В эту атаку я вложил всю силу, оставшуюся злость и решимость. Дотянуться лбом до лица врага. Оружия нет, рук нет, только голова и остается. Миллиметры. Хрясь. По черепу разносится гул, а в глазах слегка темнеет. Вот это удар. Аж сам поплыл. Но главное не это. Попал. Черт подери. Слава всем богам бездны. Я попал точно в нос противнику, вминая его в лицо и отбрасывая от себя в сторону. И плевать, что у самого звездочки в глазах. Главное, что Илья, чуть покачнувшись и теряя равновесие, спотыкается об упавший стул и опрокидывается на пол. Борясь с головокружением, все же удар получился не совсем лбом, а скорее макушкой, поэтому и последствия для меня неприятные. В пару шагов приближаюсь к сбитому с ног, но еще не побежденному врагу. Да бить скорее, пока он не очухался после удара. Рассматривать некогда. Нависаю над распростертым телом и заношу ногу для контрольного удара».